Глава четырнадцатая «А я смотрю, ты популярный!» — присвистнул Тонни. «Старые друзья?» «Скорее, бывшие сотрудники!» — хмуро ответил я. «Совпадение это — судьба или злой рок, но Баса закинула практически туда же, куда и меня, на соседний остров. Там он сумел собрать вокруг себя людей, что при его талантах и неудивительно». Что-что одавить -что, и прогибать под себя других Борис умеет. Во многом именно за это мы его и ценили. К тому же Бас довольно умный человек. Несмотря на свою недалекость и закостенелость в некоторых вопросах, он умел действовать быстро и решительно тогда, когда это было необходимо. Например, захватить город, остров и продолжать расширять свои территории дальше. Догадка о том, что Бас занял соседний остров, посетила меня еще пару дней назад, когда после молниевого дождя мы встретили на берегу пару орков. Тогда они обмолвились о сильном и властном лидере, подмявшем под себя город и требовавшем со всех принести ему бассальную клятву. Промелькнувшая мысли о старом знакомце я отбросил как невероятную и крайне нежелательную. Мне и вправду не хотелось, чтобы это оказался он. И я списал это на ошибку произношения американцев. Тем более, что они сами были не уверены в правильности слова. «Вассалитет» или «вассалитет» — какая разница? Как оказалось, разница есть. С одной стороны... То, что Борис оказался у меня под боком, хорошо, не придется его искать. Раньше он имел смертельную неосторожность угрожать моим близким, моей сестре. А также я почти уверен в том, что он приложил руку и к смерти Виктора, ставшему для меня настоящим отцом. И это я еще молчу о своей смерти. В общем, у меня имеется длинный счет к Басу, который я ему предъявлю. Вот только я не думал, что найду его так рано, и так не вовремя, и из этого выплывает другая сторона. Борис не может не догадываться о моем желании убить его, а потому странно, что он так открыто заявляет о себе, хотя у него в собственности целый город, гарантированный перевес в численности и, возможно, в вооружении, чего ему бояться». А если учесть его тягу к пафосу и понтам, то все становится на свои места. Первым делом я решил поговорить с культистами, так как, несмотря на свою хитрожопость, разговор с ними должен быть простым и понятным. А вот с Басом — не факт. Хотя бы потому, что я сам еще по поводу него до конца не определился. «Не спать!» — шутливо прикрикнул я на развалившегося на полу Костика. «Что, боец, не обратили тебя еще в новую веру?» «Не-а», лениво огрызнулся тот. «Через дверь клятвы не принимают, представляешь? Да еще и ворчат постоянно». «Мы не ворчим», — раздался из-за стены мягкий голос. «Мы просто не любим, когда смеются над нашей верой». «Вакс, я так полагаю, я Мердал, первосвященник церкви детей нового мира, и я хотел бы обсудить с тобой случившееся». Ваше нападение? Можно. Почему нет? Как раз объясните мне, почему проповедующие отказ от оружия люди носят с собой автоматы и полят в мирных нас? А то сам я ответ на этот вопрос так и не нашел. Предатели, дорогой Вакс, моментально ответил первосвященник. Проклятые предатели! Они выкрали оружие, которое должны были уничтожить и скрылись в наших туннелях. «Эти предатели заблокировали дверь, так мы не смогли догнать и образумить их. Мне очень жаль, что они напали на вас. Мы скорбим по тем, кого убили эти запутавшиеся люди, и благодарны за то, что вы смогли их остановить». «Как-то так я и предполагал», — тихо хмыкнул я и шепнул Костику. «Ты с ними разговаривал?» «Не-а», также шепотом ответил тот. «Ну, отшучивался только на их предложение открыть дверь или впустить в себя святой дух нового мира. А что?» «Пробой, говорил?» «Спрашивали, но я не отвечал. Молодец!» «Прошу прощения, Вакс, вы меня слышали? Разговаривать через дверь право представляется не совсем удобным. Может, вы откроете, и мы продолжим наше общение?» «Незачем, Мердал, я прекрасно вас слышу!» бодро ответил я, прислоняясь спиной к створке. «Давайте опустим часть взаимных любезностей и перейдем сразу к делу. У меня слишком мало времени и слишком много забот, чтобы я мог позволить себе тратить его впустую. Вы хотели со мной поговорить? Прекрасно! Я здесь!» «А вы, оказывается, деловой человек, Вакс!» Несколько изменившимся тоном ответил первосвященник. И определенно оптимист. «Как, впрочем, и я, ведь мне тоже хочется как можно скорее уладить наши небольшие вопросы, точнее, вопрос». «Нет!» «Хм, ты ведь даже не услышал вопрос», — опешил Мердал, на миг потеряв самообладание и перейдя на «ты». «Это не предложение перейти к нам, так что...» «Я и не думал, что ты мне такое предложишь, уважаемый», — усмехнулся я. «Уж кто-кто, но ты-то точно понимаешь, что я не куплюсь на ваш пропагандистский бред». «Нет, ты хотел решить другой, более шкурный вопрос. Комплекс. Его я не отдам. Он мой по праву. Считай это компенсацией за действия своих людей. Предателей. Мне без разницы, как ты их сейчас называешь. Трупы не опросишь. Да и зачем? Это твои люди. Бывшие или нет, неважно». Ты несешь за них ответственность, так что просто прими это как данность. Они ложанули, и это стоило тебе территории. Может и так, в голосе первосвященника звякнул металл. Но в таком случае ты захватил мою территорию, убил моих людей. И вместо того, чтобы принести извинения и решить вопрос миром, ты говоришь со мной в таком тоне и заявляешь свои права на это место. «На мое место!» «Ну да!» — хмыкнул я. «Что-то такое я и сделал. Это все, о чем ты хотел со мной поговорить. У меня просто куча дел. А тратить время на твою истерику у меня нет никакого желания». «Истерику!» За дверью кто-то отчетливо хохотнул. «Знаешь, Вакс!» — нормальным голосом сказал Мердал. «Давно я не выходил из себя. Очень давно. У тебя талант выбешивать людей, парень!» «Да, я знаю. Мне об этом часто говорят. Ты умный человек, Вакс, я это знаю. Просто ты молод и не всегда можешь правильно оценить ситуацию», вкратчиво говорил первосвященник. «Подумай, разве разумно идти против могущественной организации? И не нужно скепсиса. Я знаю, о чем говорю. Тебе и твоим людям не выстоять против нас, поверь. И пусть твой разум не туманит случайная победа. В одну реку не войти дважды, как дважды не взять над нами верх. В этот раз против вас были новообращенные, считай дети, да и те заставили тебя попотеть, не так ли? Скольких ты потерял в этой схватке? Троих? Пятерых? Больше? Люди здесь смертны, да, но не окончательно. Мои ресурсы безграничны а твои. Так что предлагаю один раз, отдай нам комплекс. Уйди на свой остров, и мы тебя не тронем. Мы забудем о тебе и твоих людях. Слово. Мир дал, мир дал. Да, я тебя слушаю. Мир дал. Продолжал я катать имя первосвященника на языке, пытаясь понять, почему оно не дает мне покоя. Мир дал. С тобой все в порядке, парень? Или это попытка снова вывести меня из себя? Прости, но на такой дешевый трюк я не поддамся. Детский сад ей-богу. Мирдал, ты сделал очень-очень щедрое предложение. Я теперь даже не знаю, как и ответить. Сразу тебя послать или в выражениях? Глупец, не считай себя всесильным. «У тебя еще есть шанс сохранить себе и своим людям жизнь. Потом его не будет. Хотя, если кто-то из твоих людей нас впустит, я подарю жизнь им и тем, на кого они покажут. Плюс пара небольших подарков. Бонусом! А ты симпатичный?» – вмешался Тонни. «Высокий? Борода, усы? Накаченный или так, мальчик в теле?» «Что?» опешил первосвященник. За стеной послышалось возбужденное перешептывание. Это тут при чем? О, да при всем. Вакс – красавец, настоящий лидер и вылитый Аполлон. За таким и в огонь, и в воду, и вообще. И зад у него, как орех. Потрогать, правда, не дает. Он у нас жуткий ретроград и слышать ничего не хочет о том, что кроме гетеросексуальности что-то есть. «Потому я, как теоретически заинтересованное лицо, хочу знать, на какой зад я променяю зад шефа». «Придурок!» — зажимая рот кулаком от смеха, шепнул я Тонни. По ту сторону двери стояла тишина. Видимо, бедный Мердал оказался не в состоянии переварить посыл Тонни. «Ты пожалеешь о своих словах!» — прорычал из-за двери первосвященник. «Если ты думаешь, что отсутствие боли и смерти тебя спасут, ты ошибаешься. Я буду сводить тебя с ума день за днем, перерождение за перерождением». «Вакс, пошли отсюда!» — показушно громко зевнул Тонни. «А то он прямо здесь сведет меня с ума своим тупым пафосом». «Вот оно!» — я щелкнул пальцами. «Тупой пафос! Мир дал! Чистый свет!» «Догадался, значит!» — послышался из-за двери горделивый голос. — Теперь, я думаю, вопрос с комплексом можно считать решенным. — Да он и до этого был таким, Мирослав. Ты мелкий шакал, прячущийся за спинами других. Таким ты был там, и такой ты есть здесь. Так что даже не надейся меня запугать. Наоборот, сам бойся, потому что я теперь точно знаю, кто ты, и я приду за тобой. «Сопляк! Да кем ты себя возомнил? Да если я зайду, я размажу тебя. Я буду топить тебя в выгребной яме и заставлять жрать дерьмо. Понял, дерьмоед? Ты еще пожалеешь, что не отдал мне мои лодки. Ты будешь смотреть, как твои люди превратятся в овощи, и даже хуже. А когда мне надоест, я убью их, найду и заставлю присоединиться к нам. А затем тебя будут пытать твои же люди». «Ты слышишь меня?» «Если», — коротко ответил я, повернулся к ребятам, не обращая внимания на сыплющиеся из-за двери угрозы. «Костя, тебе придется отдежурить еще смену. Тонни останется с тобой. Чуть позже я пришлю кого-то вас сменить. Будьте начеку, и если запахнет жареным, уходите». «Все так серьезно?» «Кто знает, Костя, кто знает?» «А кто это вообще? Ты же его узнал, да?» Мирослав Далин, вместо меня ответил Тонни. Лидер секты Чистый Свет. Была такая одна лет 15 назад. Входила в тройку самых крупных и влиятельных религиозных группировок России. Поднялась и раскрутилась на популярной тогда волне защиты Земли и перерождения планеты. Начали стандартно. Отказ от полимеров, использование исключительно натуральных материалов и продуктов. Одно время они даже жили в землянках. Но потом перебрались в хижины, видимо, не вынесли единения с природой. Пара толстосумов сумела для них выбить участок леса возле города, где они и обосновались. Затем началась волна пикетов против заводов и любой промышленности. Ну, а закончилась диверсиями и подрывами этих самых заводов. Причем не любых, а прямых или косвенных конкурентов консорциума возрождения. Вот как-то так. «Я не урок истории просил», — насупился Костик. «И он что, просто лидером был, и все?» «О, непросто», — усмехнулся я. «Он был самым пафосным лидером. Такие речи толкал. Куда там политикам? Талантливый парень, но трусливый. Это и погубило его карьеру. В сеть попало видео, как его мутузят две женщины, матери юных неофитов». Хорошо так мутузят, с чувством, всю душу вкладывают. Далин тогда весь в соплях и, стоя на коленях, слезно просил их перестать. Обещал сделать все, что они захотят. Признаться, что вся эта секта — хрень собачья, и что ребят отпустит, и что вообще больше никогда в жизни подобной фигней заниматься не будет. Но, как видим, не сдержался. «Да почему же, шеф?» — весело хмыкнул Тони. «Новая жизнь началась с чистого листа, а клятвы остались там, в прошлом, как и мои кредиты». «Шутник!» — фыркнул я и направился к Кару. «Осторожней здесь!» «Сам осторожней!» — окрикнул меня Тонни. «За нас не переживай!» По дороге к Яну я размышлял над словами Далина. «Не над угрозами, это ерунда. На открытой местности они нас, может, и прибили бы». Но в узких туннелях количество перестает быть преимуществом, а сильных и умелых бойцов у него вряд ли много. У нас тоже. Но сейчас мы будем играть от обороны, а это значительно легче. Нет, я думал о его других словах. Словах о лодках. Скорее всего, к ним ведет один из туннелей второго сектора, который мы еще не успели осмотреть. Свои мы вроде обшарили все. Думаю, он выведет нас к скрытому причалу или чему-то подобному, где и будут стоять лодки. Вот только есть несколько нюансов. Если причал расположен на втором острове, то Баз почти наверняка его нашел или найдет. Так что нужно будет поторопиться с его поисками. Второе. Откуда сектанты знают о лодках? Нашли карту комплекса? Может быть. Или же, что мне кажется вероятней, они изначально приплыли сюда на лодках, еще до появления монстров. Спрятали их в укромном месте, спустились в комплекс, а потом с ними случились мы. И тогда отсюда вытекает еще один вопрос. Какого размера эти лодки, что Далин так за ними трясется? Ведь он не может не знать о подводных тварях и о том, что та же шлюпка им на один зуб. На границе часто проблемы были. Мы же по несколько тысяч кубов искусственного леса возили. Пока документы проверят, пока лес. Плюс у наших сканеры были допотопные. Ну, очень долго все делали. И мы... Все секреты разболтал. С наигранной серьезностью спросил прислонившегося к двери Яна. Или что-то оставил. «Вакс, я... Да я это...» «Рад тебя слышать, друг Вакс!» — раздался из-за двери до более знакомый голос. «Не нужно ругать своего подчиненного, он ничего нам не рассказывал, а мы не спрашивали. Так коротали время за невинной беседой, делясь воспоминаниями прошлой жизни. А я-то как тебе рад, хам, так и знал, что ты здесь. Ну, как оно в басалах?» «Да ты знаешь, не так плохо», — бодро ответил гном. «Лучше, чем я ожидал. Хоть и есть кое-какие нюансы. Нюансы всегда есть. А у Шубаса тебя ведь он прислал». «Почти!» — не стал спорить гном. «Я сам вызвался, когда узнал о людях под землей. Не поверишь, но я был уверен, что увижу здесь именно тебя. И не ошибся. Интересное ты нашел для себя место, Вакс. Выгодное». Безопасный путь между островами. Даже завидую тебе. Ну, по поводу безопасного я бы поспорил, проворчал я. Но так-то ты прав. Кстати, не будешь просить открыть дверь. Зачем? Мы оба знаем, что ты этого не сделаешь. Так зачем попусту сотрясать воздух? Ты осторожен, и я это уважаю. Я могу говорить и так. И запертая дверь никак мне не мешает. Что ж, спасибо. Как я понял, ты не только по поручению Баса, поэтому предлагаю сперва обговорить его вопросы, ну, а потом перейти к твоим. Ты извини, но я в последнее время, что белка в колесе. Не минуты покоя. Сплю на ходу. Хорошо, степенно ответил Хам. Уверен, что в этот момент он поглаживал свою бороду, так как он это делал во время разговора у нас в лагере. «Бас требует отдать ему часть туннелей, принадлежащих его острову, и оставить половину имущества, что вы здесь нашли». «А почему не все?» — хмыкнул я. «Из чего такая щедрость?» Неисповедимо пути начальства», — с едва уловимой ноткой ехидства в голосе ответил гном. «Простым смертным не дано постичь всей мудрости». «А что, если мы не согласимся?» «Вы можете принести ему клятву верности и влиться в ряды его приближенных». «И он отдельно подчеркнул, что не держит на тебя зла и прощает все долги». «Все! Прям аттракцион невиданной щедрости!» «А про свои он ничего не говорил». «Нет, друг Вакс, не говорил». «Ну-ну, а если мы и здесь откажем, что тогда?» «Вспомнит долги и объявит войну?» «Глупо начинать новую жизнь с расприй», — поучительно ответил хам. «Два тигра не могут ужиться на одной горе. Хорошо, что у тигров два острова. Бас предлагает торговый союз и нейтралитет, но при условии, что вы не покидаете стен туннелей. Вообще, без его личного на то дозволения. Ты ему веришь, хам? Плох воин, сомневающийся в приказах своего генерала». Уклончиво ответил гном. Бас не будет силой пытаться выбить вас из туннелей. Это тяжело и невыгодно. Зачем нам первого победа? Намного лучше торговый союз. Предложение Баса звучало заманчиво и очень правдоподобно. Да и оно очень кстати. Воевать на два фронта я не смогу. Нет ни людей, ни ресурсов. Тут на культистов силы бы найти. Вопрос только, почему он так сделал? Испугался? Или набрался ума и решил так усыпить мою бдительность? А может, бас действительно решил начать с чистого листа, и все это я надумываю? Союз нужно заключать в любом случае. Фикция это или нет, неважно. Даже если он продержится несколько дней. Это будет несколько дней покоя, в которые я буду чуть меньше переживать за исходящую от второго острова угрозу. Аббас, мы в ковчеге, и у нас впереди целая вечность. Успею его еще достать. По рукам, друг хам, весело ответил я. Союзу быть. О предметах торга и ценах поговорим в другой раз. Это мудрое решение, которое не заставит тебя пожалеть, довольно ответил гном. Я передам твои слова Абасу. Ну, раз с делами покончено, Давай поговорим о том, что тебя самого привело ко мне. Если честно, мне аж интересно. К тебе меня привела беда и надежда, — серьезно произнес Хам. Мы потеряли наших детей, и нам нужна твоя помощь, чтобы их найти. Дети — это святое. Рассказывай, друг Хам, рассказывай.